Объявил царь. Я поклонился еще ниже. Еще вчера от такого невероятного возвышения у меня закружилась бы голова, я почувствовал бы себя счастливейшим из смертных. А сейчас мои деревеневшие чувства никак не откликнулись на радостное известие. И на этом поток высочайших милостей не иссяк. Взамен содержимого некой шкатулки, благодаря вам, вернувшейся к царице,